Глава 21. Обстоятельства. 17 июня. Ноги сами следовали по заданному и ставшему привычным утреннему маршруту. Садик и кофейня. Вынужденно, но словно нечто само собой разумеющееся, расширившемуся до квартиры Павла. Настя терпеливо ждала, не названивая дополнительно. «Прости, что так долго». Виноватый гневный взгляд из-под насупленных бровей встретил ее в дверях. Она улыбнулась и поцеловала его в щеку. «Я же знаю, что ты дома и временно в замедленном режиме. Привет!» Павел поймал ее губы. «Не увлекайся!» Настя с причмоком отстранилась, увидев недовольно дернувшийся кадык, и подтолкнула его в направлении комнаты. Разулась, вымыла руки и зашла в спальню, где он демонстративно растянулся на кровати, глядя в потолок. «Ты принял лекарство?» «Да», — пробурчал он в ответ. «Тогда держи кофе». Она не подала виду, что хочет рассмеяться над его настроем буки. Что решил по уколам и перевязке? «Договорился с платной клиникой неподалеку. На дом будет приходить процедурная сестра». Павел скосил глаза, наблюдая за тем, как Настя расставляет стаканы на тумбочке. «Могу помочь с перевязкой и компрессами». Она добавила сахар в его кофе и тщательно перемешивала пластиковой палочкой, пряча улыбку. «Не противно? Там все выглядит пока не очень. Он скривился». «Дурачок!» Настя присела рядом, насмешливо прося глазами подтянуться повыше. «Я уже видела самое неприглядное, если помнишь. Теперь, думаю, должно быть лучше. Главное, что не задела артерию», — серьезно добавила она. «Ты этого тогда испугалась?» Павел сел, упираясь в спинку кровати и накрывая своей ладонью ее руку, в которой был зажат стаканчик. «Я всего тогда испугалась. Она устроилась, поджав ногу. Но этого в особенности. Не представляла, что делать, чтобы не дать тебе истечь кровью до приезда скорой. И про ребра, которые могли поранить легкие, я столько успела передумать». Он подтянул ее ближе. «Ты удивительная. Абсолютно удивительная». Ты была такой собранной и решительной, что никак нельзя было догадаться, что ты испугана. Настя выдохнула и подняла свой стаканчик, чокаясь с ним. Так что не ной, все обошлось не лучшим образом, но и далеко не самым худшим. Павел усмехнулся, тут же поведя правым плечом, слегка меняя положение. Я уже говорила, что шрамы мужчин действительно украшают, так что показывай свой заслуженно-незаслуженный трофей. Настя сходила в ванную за бинтом, пока он стягивал штаны и накидывал на себя угол покрывала. Она ловко разбинтовала его ногу, добравшись до присохших нижних слоев. «Продолжаешь нагружать, раз столько сукровицы?» — покачала головой, взглянув на него. Павел поджал губы. «В туалет же мне нужно ходить и хотя бы по квартире передвигаться». Настя развела в теплой воде фурацилин и осторожно промочила бинт, сняв остатки. Швов получилось прилично. Не торопясь осмотрела края, обработала тем же дезинфицирующим раствором и подула, подсушивая, но прекратила, когда заметила мурашки на его коже. Пусть подышит, и наложу свежую повязку. Потянулась к его свободной футболке, собравшейся гармошкой на животе. Давай пока намажу твои многострадальные ребра. Сильный отек был. Павел перехватил ее руки. «Насть». «Пусть их Мишка, мама, медик, да хоть сам черт обработает!» «Не доверяешь?» Она внимательно посмотрела в его расширившиеся зрачки. «Себе!» Просипел он, перебирая пальцами по ее запястьям. «Шатер сейчас из покрывала поставлю, и сам же в нем задохнусь!» Ударил кулаком по матрасу, выпуская ее руки. Настя непроизвольно начала опускать взгляд. но тут же вернула его к лицу Павла и кивнула. «Рана выглядит неплохо». Голос подвел, прозвучав глухо. Она прочистила горло, тихонько кашлянув. «Когда обещают снять швы?» «На десятый день, если не будет нареканий», — ответил он. «Кстати, шрамы украшают и героических женщин». «У женщин они уродливы и провоцируют слишком много ненужных вопросов». Она раскрыла новую упаковку с бинтом. Если женщина не воин, ее может украсить только один шрам от кесарева сечения. Им можно гордиться. «А у тебя есть такой?» Спросил и осекся. Настя скользнула по его лицу смущенным взглядом. «Нет, у меня не было ни показаний, ни осложнений с полей. Мы с ней сами справились». Павел прикрыл глаза, понимая, что возведение купола такими темпами точно не избежать. Настя закончила с перевязкой. «Я тебе стишок новый принесла», сообщила, делая вид, что не обращает внимания на его ерзанье и подтянутую повыше согнутую вторую ногу. Достала сложенный листок из заднего кармана джинсов и подала ему. «Е ершистое, игольное, против течения и шерсти, строптивое, остроугольное, наперекор, упрямо и подерзки». «Хм, это про меня, мое раздражение». Сразу же сделал вывод, чувствуя, как ослабевает общее напряжение. «Почти», — улыбнулась она. «Даже скорее поведение». Он расслабился и вернул улыбку. «Начинаешь давать подсказки?» «Она?» — покачала головой. «Сам от себя устаю, прости». Павел посмотрел на выведенные карандашом строчки. «Спасибо». Настя собрала посуду и марлевые обрезки. «Можешь отдыхать или пойти еще поуставать, пока я приготовлю нам завтрак». Она направилась в сторону кухни, добавляя на ходу. «Надеюсь, в твоем полном холодильнике найдутся яйца и молоко». Он провожал ее взглядом, спуская ноги с кровати и убирая в выдвижной ящик новое четверостишие. «Могу даже помочь что-нибудь нарезать», — проговорил громче, поправляя одежду. «Я справлюсь!» — прокричала она. «Будет вполне достаточно, если просто составишь компанию». Прибравшись на кухне, они перешли в гостиную. Настя села напротив Павла. «Минут пятнадцать, и я побегу». Он не сдержал разочарованного вздоха. «Как уже?» Она взяла его за руку. «Хоть я и на вольных хлебах, мне нужно появляться в редакции и студии, с которыми я сотрудничаю». «Сегодня будем смотреть макет тех фотографий, которым я ваяла описание». Он переплел их пальцы. «Паш, что еще не дает тебе покоя?» Настя прозорливо считала его состояние. Он довольно продолжительно просто молча глядел в ее глаза. «Скорее всего, через неделю мне придется уехать». Настя недоверчиво уставилась на него. «Точнее, скажу, завтра-послезавтра». Сделка с очень большими ставками для меня более года переговоров, встреч, пауз и неопределенностей, но это новый уровень. Вторая сторона, человек очень избирательный, за все время я встречался с ним всего трижды и всегда лично. Запросил партнерства сразу, без предложений на подрядных условиях или подобного. Все переписки ведутся с замами и сопутствующими службами. А сегодня, буквально перед твоим приходом, он сам мне позвонил. Так что мне нужно будет лететь. Я, понимаешь, не могу послать Михаила. С ним не будут общаться. Я должен быть там сам, хотя рассчитывал, честное слово, что свое восстановление отмечу с тобой. И абсолютно не в самолете. Павел посмотрел на нее с нескрываемым желанием, прижался к губами к ладони. «Прости, из-за этого я раздражаюсь еще больше. Такое ощущение, что все эти разъезды как специально выпали на время нашего знакомства». Настя ласково погладила щеку и нос Павла, пока его губы шептались с линиями ее судьбы. «Ощущение, что обстоятельства сопротивляются, или, вернее, поддерживают мое изначальное намерение не бросаться в тебя стремительно». «В меня?» Его бровь изогнулась. а губы продолжали целоваться с ее рукой. «Да, именно в тебя, а не на тебя», — повторила она, выделяя интонации и предлоги. «В то же время я ни с кем не была настолько близка, как с тобой, но доказано самой жизнью. Со мной работает лишь непредсказуемость и незапланированность».